Животная жизнь. Насколько человек болен физически, настолько он — животное. Почему? Потому что животное не способно подавлять в себе стрессы. Человеческое животное не способно бесконечно подавлять в себе стрессы, хотя следовало бы. Когда чаша переполняется, накопленное выплескивается наружу и материализуется в виде болезни. По состоянию диафрагмы можно определить, что человек из себя представляет возвышенного человека, либо униженное животное. Сверху от диафрагмы расположена энергия несправедливости. Символически она соотносится с энергией быка. Кто ощущает себя так, словно он, животное, выращенное для того, чтобы им пользовались, тот и есть бык. От человека зависит, скотина он или нет, позволяет использовать себя или нет. Кто является человеком, к тому не относится, как к скотине. Снизу от диафрагмы расположена энергия предвзятости. Символически она соотносится с энергией овцы. Кто ощущает себя так, словно он овца, с которой регулярно стригут шерсть, тот и есть овца. Если он не высвобождает из себя овцу, его в довершение ко всему насаживают на вертел. Кто не является доверчивой овцой, тот ближних не дурачит. Несправедливость и предвзятость воздействуют на все тело от темени до кончиков пальцев ног, через горизонтальные энергетические каналы. Все, что касается желания человека честно вести свои дела, быть святым, сопряжено с чувством стыда, покуда он не научится жить, исходя из потребностей, пока не поймет, что такое честность и что такое ложь, что есть честь, а что позор. Дикие животные вырастают на лоне природы и имеют чувство собственного достоинства. Домашние животные, крупный рогатый скот, относятся к мясному скоту, и их с самого рождения используют на потребу человеческого желудка. Ребенок, которого воспитывают исходя из собственных желаний, подобен скотине, которая постоянно страдает от несправедливости. Он — никто, и его используют в зависимости от того, насколько он нравится. Чем больше нравится, тем скорее его используют. Чем сильнее он напрягается, затаив дыхание, тем толще у него делается диафрагма. В конце концов, он затаивает дыхание при любой мелочи, а вдруг он окажется больше ненужным. В критический момент все из него выплескивается в виде звериной ярости. Как-то раз имела дело с молодой женщиной, у которой был склеросис мультиплекс, рассеянный склероз. Какой стресс вызвал эту болезнь? то было отчаяние от обнаружения ужасающей истины я люблю как любят невинные дитя а меня превратили в орудие для достижения своих целей я хороша во всем и стремлюсь быть еще лучше, а меня взяли и предали ради своей любви я вынуждена делать все что от меня хотят в противном случае я буду лишена любви волевая женщина сделалась безвольной к такому состоянию привел страшный гнев гнев разъяренной львицы и желание отомстить ничего не деланием, абсолютной неподвижностью, что подобно сброшенной змеиной коже. Почему так произошло? Потому что женщина стыдилась повести себя так, как ей хотелось. Если бы речь шла только о ее мучителе, она проучила бы его и рассмеялась бы ему в лицо. Но мысль о позоре, которая ее ожидает, когда всем все станет ясно, заглушила всякое желание отомстить. Подчинение воли чувству позора вызвало болезнь, связанную с неподчинением мышц воли. Тело показывает, что бывает, когда у человека нет своей воли. Не зря существует выражение «упереться как бык». Иной так упирается рогами, по-другому говоря, протестует, что к нему не подступиться, никакими словами не проймешь. Лучше отойти в сторону и оставить его в покое. Второму угодно, чтобы с ним возились, но и он тоже вызывает желание держаться от него подальше. Но если это сделать, он же принимается охоть, кряхтеть и сопеть. Обиженный на несправедливость малый ребенок сопит точно бычок и глядит из-под лобья. Чтобы определить его настроение, высшая математика не нужна. Зато бабушка шумно сопит днями напролет и обижается, если спрашивают, что с ней. Она и сама не знает, что с ней. Ей кажется несправедливым даже то, что другие, моложе ее, а следовательно, радостнее, счастливее, здоровее, умнее, богаче. С нею же жизнь обошлась несправедливо, и если она каждый день заводит об этом разговор, молодые убегают, не дослушав ее. Человеку помоложе либо молодому, которому приходится жить с подобным старым человеком под одной крышей, может настолько отычертеть старческое брюзжание, что он всех стариков возненавидит. И уж, конечно, к себе не подпустят. Старикам такой человек кажется несправедливым, а на самом деле он просто хочет уменьшить чувство вины. Он пребывает в постоянной самообороне, и каждый пустяк выводит его из себя. «Развяжите все названные стрессы и запомните, что несправедливость — это то, что вы считаете несправедливостью», — одна мамаша сказала. Конечно, это несправедливо, что мою новорожденную кроху так жутко колят шприцами. В течение нескольких недель ею была проделана над собой колоссальная работа, чтобы искупить то, что случилось в природах. ее малыш быстро поправился, на удивление врачам. Стоило же мне упомянуть стресс несправедливости, как он выплеснулся наружу в том виде, в каком таился в душе. Она прекрасно понимала, что ребенку требуется лечение, и что иначе, чем шприцами, ввести в тело лекарство было невозможно. За это время она ни разу не обвинила врача, который вел ее роды, не говоря уже о тех, кто лечил ее младенца. Она понимала, как много ею самой допущено ошибок. Весь ее облик говорил о бесконечной признательности. Однако неснятые стрессы всегда находят лазейку, чтобы вырваться наружу. Кто вершит самосуд, в том клокочет злобу против несправедливости, и ему постоянно кажется, что жизнь несправедлива. Диафрагма представляет собой энергетическую границу, делящую тело надвое — на будущее и прошлое, тогда как сама она является настоящим. Кто уясняет философию правды и права сегодня, для того вчерашнее и завтрашнее сливаются в единое целое. Целостная жизнь — это здоровая жизнь. Пример из жизни. Как-то раз, когда я выступала с лекцией, один из слушателей то и дело кашлял. Как только я закончила выступление, человек подошел и спросил. «Вы слышали, как я кашляю? Чтобы этого не услышать и не увидеть, нужно быть глухой и слепой», — ответила я. Кашель продолжался уже несколько месяцев. «Что за стресс сидит во мне?» — спросил он. Я ответила, что он считает себя настолько хорошим человеком, что взял право страстно бороться против несправедливости и опечален тем, что борьба его безуспешна. Он приумолк и вскоре громко рассмеялся. Его несказанно развеселило то, что я назвала его хорошим человеком. По ходу лекции он не раз отпускал саркастические замечания по поводу хороших людей, а теперь его самого назвали хорошим. Он понял то, чего не понимал раньше. Видя в ближних псевдохорошие, он видел в них самого себя. Через час он снова подошел, на сей раз с большой свитой, и сообщил, что кашель у него как рукой сняла. Ему хотелось продемонстрировать людям человека спасшего его от напасти. Я сказала, что у него хватило рассудительности быстро распознать в себе злобу, и потому кашель ушел. Но и непонятливости в нем тоже хватает, иначе он не посчитал бы меня избавительницей. Он состроил на миг гримасу протеста, но все понял и с довольным видом отправился в усвояси. Когда человек признает свое заблуждение, недуг с готовностью сдает свои позиции. За энергетическим улучшением следует физическое выздоровление. Все болезни легких связаны с диафрагмой. Бактериальное воспаление легких происходит от того, что человек, протестующий против ограничения своей свободы, обвиняет других в пристрастности предвзятости, несправедливости, но себя со стороны не видят. Таким другим может, к примеру, оказаться холод. Боязнь холода вызывает злобу на холод, и человек, выйдя из дома недостаточно экипированным для похода на Северный полюс, досадует, мол, почему похладало именно сегодня. Виновными в воспалении легких, последовавшим за простудой, объявляется все тот же холод. Фактически же холод, как страх, является лишь благоприятствующим фактором. Вирусные воспаления легких возникают, когда в отсутствии личной свободы, то есть отсутствии возможностей, человек обвиняет самого себя. Например, корит себя за то, что сглупил и не рубанул правду матку в глаза другому, за то, что струсил и не расквасил тому нос, что растерялся и не заехал по морде. Это значит, что вирусное воспаление легких развивается тогда, когда человек винит себя в том, что не причинил умышленного зла, Кому бы то ни было. Если один из родителей укоряет себя, почему я не сказала мужу, чтобы тот пошел и навел порядок? Почему я не сказала ему, чтобы он не возвращался домой, прежде чем отомстит за эту несправедливость, то ребенок заболевает вирусным воспалением легких. Итак, причина детского вирусного воспаления легких заключается в том, что один родитель обвиняет себя в том, что не велел другому, Причинить умышленное зло ближнему. Человек, павший жертвой несправедливости, начинает искать выход. Чем больше он пострадал, тем больше старается избегать несправедливости, пока не приходит к выводу, что ее разумнее всего предвосхитить. Запомните следующее. Предвосхищение проблем с помощью уловок, выдуманных умом, увеличивает эту же проблему в плане душевном. Физическая проблема становится душевной. Стремясь предупредить несправедливость, человек старается быть полезным. Так, человек, не желающий быть глупой овцой, которую постоянно стригут, то есть дурачат, превращается в животное, от которого сразу отхватывают кусок беспредварительной стрижки. Стараясь предвосхитить несправедливость, человек становится жертвой несправедливости. Стресс, с помощью которого это происходит, есть желание быть полезным. Оно вынуждает человека предлагать свои услуги. При этом возможны два варианта. Их либо принимают, либо не принимают. Принимает тот, кто не желает ближнего обидеть, то есть в ком сидит страх обидеть. Предложившему свои услуги это нравится, и он полагает, что принявшему тоже нравится. Зачастую, особенно поначалу, так оно и есть. Предлагающий от этого вдохновляется и предлагает все больше и больше, покуда себя не исчерпает. После этого он принимается обвинять ближнего в том, что тот его использовал. Если тот действительно его использовал, то усмехается ему прямо в лицо и говорит «в другой раз будешь умнее». Это значит, что использовавший тебя человек — честный учитель, хоть и суровый. Кто же не собирался вовсе использовать ближнего, тот глубоко оскорблен. Он, возможно, принес себя в жертву, чтобы ближнему угодить, и принял предлагаемое. Оказывается, что предлагающий навязал свой товар и теперь требует за него умопомрачительную цену. Кто боится обижать ближних, того самого обижают. У кого вовремя просыпается совесть, тот от предлагаемого, скорее всего, отказывается. Когда-нибудь, возможно, предлагающий скажет ему спасибо, но вместе с тем он обижен и никогда этого не забудет. Это значит, не простит. Классический пример — влюбленные женщины. И особенно юные девушки, предлагающие себя избраннику. Они отдают то, что считают наиболее ценным любовь, которую зачастую путают с телом, и если мужчина ее не принимает, оскорбляются до глубины души. Женщина, предлагающая себя мужчине, никогда не простит, если мужчина ее не захочет. До конца своих дней она, возможно, будет мечтать о сладостной месте и вместе с тем испытывать благодарность за то, что мужчина не злоупотребил ее юностью, глупостью красотой и невинностью а преподнес хороший урок поэтому современные мужчины все реже отказываются от женской плоти, ведь они чувствуют что женская мысль и особенно злоба величайшая сила в мире мечты о мести ведут к заболеванию крови страдания из за неразделенной любви и внашивания мести могут вызвать рак крови Желание быть полезным для супруга, матери, отца, родителей супруга, бабушки, дедушки, ребенка, друзей, родственников, знакомых, соседей, сослуживцев, народа, государства, человечества означает разбазаривание самого себя. Следствием в любом случае является неудовлетворенность, ибо осчастливить никого не удается. Более того, кому ваши услуги пришлись не ко времени — Тут завидуют тем, для кого вы оказались полезным.